А если мы всё-таки наберём какой-нибудь формат, очень известный среди учёных, там даже писателей, не маленький процент будет, если, как я сейчас говорю. Да? А чего столь чехер есть? Нажать и вот это. Или жена есть, или э есть мошенника, который вычитает. Что хорошего в этом нет? Ну я ведь к чему клоню? Я не к тому, что хорошо, плохо писать. Я не к этому. А я к тому говорю, что это не показатель интеллекта или креативности ошибки. А поэтому эти несчастные дети, которые на самом деле здесь дети, которые попадают в бесконечные единицы койки, им чрезвычайно жалко, потому что они на самом деле могут не полноценно тру. Представьте себе, что нет начала этой группы. В вот, госпитале пример, виду, Кралевская семья Швеции. Имеет этот член, есть фикситесь. Откуда знаю, откуда что они финансируют каждое коричневое грант, собирают конгресс, граля вы открывает конгресс всегда. Там, нутия и лана. Нутия же уже на подходе. Им же точно известно, что дислексия. Надо же как-то помочь. Поэтому, э, для второй, такого э, весьма много и в любой случай никто не должен подать обвинение, что это либо какой-то второй сорт, или что не с э, интеллектом дело, это не связанные вещи идеально для лексик лексик с высоким интеллектом, которые, как вы знаете, так можно писать и читать правильно. Жизнь его тяжела. Жизнь его гаранта легче на западе. Сейчас у нас становится лучше. Но раньше, конечно, представьте себе, значит, этот ребёнок, который продолжает усилиями всей семьи с использованием психотерапии и, и подскупа доводят до э 10 класса, и он получается всё-таки отстаёт в зрелости. Что дальше? Дальше он куда поступить и что-то должен написать. И даже я не никого точно не готов должен написать. Точно известно, что она это не напишет, ни на что, кроме как на два. То есть может лучше. Значит, что дальше? Долбы заканчивать его какой-то бы не было вообще, это надо. Очень трудная вещь. А вот я знала на ну сейчас я второй левчик, потому что, да? А у неё есть какая-то Вот я как раз такой пример хочу привести. Вот конкретный пример, который я знаю. Семья, в которой родители физики и математики и очень способный математический э, мальчик был, который вот так со страшным ужасом пробирался через школу. Ну, по математике он имел там свои абсолютные пятенки, но дальше что? Вот, но они какими-то невероятными усилиями, это было много лет назад было, они какую-то справку такую же получили, в общем, короче говоря, вставили его в университет. На отметке, где он брал все вообще возможные призы, совершенно не было времени. Потому что это, это несказанное событие, но здесь, я говорю, это очень трудная идея. Как происходит это дело на Западе, где в таком количестве они? Поскольку работают э, целые институты научно-исследовательские, огромное количество лабораторий разных групп, которые все это разрабатывают, и там ситуация иная. Все, что только можно, выведено из текста и переведено в кассеты, в дискеты, в видео, в аудио, так, чтобы максимально уменьшить количество текста. Быть будут картинки, анимации, там, э, на слух это все. Я не хочу сказать, что им просто становится. Потому что то, что мы в полглаза пролистываем там, 4 страницы после этого видео и сдаем этот экзамен, э, это одна ситуация. А когда на слух надо много часов слушать эти пленки, для того чтобы целый предмет э, принять в себя. Согласитесь об этом? очень сложная жизнь. Я не хочу сказать, что им легко, но я хочу сказать, что им очень помогают. Масса разработанных специальных программ обучения людей, у которых вот такие сложности с э, чтением выпускников. Э, опять же, привожу пример. У меня есть э, приятельница и коллега в Нью-Йорке, она антрополог э, Соня Рагир. Она занимается возникновением языка в связи с игрой очень интересной вещью. Вот у нее сегодня тяжелейший дизлексик.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 а именно зоологию, то есть он должен был все время учить разные мышцы, кости, носы, щеки, кусты и хвосты и еще по возможности полотенцам. <свят> он закончил и это, и после этого поступил туда же э, на PHD программу, а PHD программа, помимо всех специальных вещей, подразумевает задачу двух иностранных языков. Что для дислексика, он не гуманитар, что для дислексика, согласитесь, просто это. Короче говоря, она закончила эту аспирантуру, защитила диссертацию, полонно работает в не этом ботаническом саду, который не такой, как наш, наш, на который все страшно. А, это замечательное очень серьёзное научное учреждение, ну, вот. При том, что тяжеленько. То есть нет работы, чтобы им помочь. Короче говоря. Э, и так, значит, если всё-таки выяснилось, что этот ребёнок имеет Такие проблемы, то что с ним делать? Его лечить. Его не наказывать, а его лечить. И я, разумеется, не даю мне такие рецепты, потому что это может делать только врач. Но, в принципе, это на тему облегчения биохимических процессов в мозгу. Это всякие наотропилы, витамины В, алоэ и прочее, что облегчает протекание процессов в мозгу. Из этого вы только при старении делаете вывод, я все время это слушаю, сегодня недалеко от стойки слышала два студента один-другим господин говорил, сейчас на атропильчику поем, и сдам всю сессию, а если у него коллапс случится от этого на атропильчику, вот тогда как-то вот. нет, ну ведь никто же не скажет индивидуальные вещи, но, может быть, аллергия на это, или это может сочетаться с чем-то, что-то, обратную реакцию, в общем, только сами это не делаете, витамин В это можно и слизть, а вот все остальное, ну, ну, И с этими темами надо заниматься. Вот в будущем, э, семестре, вот, в зимнем, я надеюсь, всё будет в порядке, эта дама, ну, она болела как-то. Надеюсь, как-то она всё-таки выйдет. Будет читать курс, э, процесс чтения письма и их нарушения, специалист по искусству языка. А, такая, а, вот это очень мощный, а, Солженицын биографиями включает, конечно. Вот. И она, э, вот когда вопросы заниматься с такими людьми, она, скажем, занимается только баснями, раз в два, это в три неделю специальными методами. После этого они, все-таки, как-то, боже ли мне, не пишут читать. Это, это очень большой труд, очень трудная работа. А, э, изучают дизлексию еще совсем современными методами, а именно с помощью дистанции движений глаз. Это называется, у нас в самом деле нет такого прибора, Они очень дорогие. Но я надеюсь, что мы потом достанем. Это называется eye tracking device или eye tracker. Вот уже говорю, они говорят. И выглядит оно, ну, ай, как глаз, так. Вот. И выглядит это так, вот человек какую делает штуку, как у Лоррен Голдо, да, знаешь, как её. Вот отсюда торчит микрокамера который очень сложный. Просто поэтому такой бракер, который фиксирует движение значка и отправляет это на рабочий. Таким образом, за ним в дисплее сидит какой-то человек, который обоследует и ему говорят: "Вы читайте текст, что он делает". И что? А, э, -э, -э и презентатор сидит за другим дисплеем, и там место, ну, курсор появляется в том месте, куда глаз смотрит. Это вообще на самом деле замечательная вещь, да, потому что можно видеть, как на самом деле происходит чтение. И вот видно, как оно происходит. Вот они вот так вот и ставят. Они не читают по взгляду, а делают неправильные движения и глазами никуда смотрят, куда им надо смотреть. Кстати, эту штуку также пользуются те, кто исследует каждое зрительское искусство. Вот смотрите, как как зритель смотрит на картину. Что он смотрит? С какого угла он начинает? Как он ее сканировал? Смотрит фигуру ну, или... Как? Траектория, так сказать, движения глаза какова? Вообще, замечательная техника. Много уж раз я сказала, то еще три слова добавлю. Много чисто лингвистических работ делают с помощью э, вот этой э, техники, потому что можно смотреть, например, как ребенок решает э, проблему с темой и ремой. А вкратце, что он, что он, какую дружку он будет брать, зависит от того, как синтаксис составлен в фразе. Вот мы бы всё-то слышал, потом летом Сикерина читала а, курс э вот там был американский институт, тут работала над курсом по синтаксису. И вот, она читала по вот, синтаксису, и она работает с, с этой identification, с маркировками. И зависит вот как пассиви или в активе фраза сказана. И где ударение логические, и вот ребенок, куда она их, это сколько фиксирует, куда смотрит ребенок, когда говорится фраза? На Агенс или на Апатиас? Или вообще, -то. что он берет к этому?